Глава 17. Волчий князьок. Опасней ночёвки в ретарском постоялом дворе, может быть только ночёвка в ретарском лесу. Милос гитяникт. На седьмой день пути лошадь Асмара благополучно околела. Погребая под собой ненаезженную колею, валил густой и тяжёлый снег. Уже несколько часов они не встречали ни одного путника, и весь день ни деревни, ни постоялого двора. Эгин, который был о населенности Харенского союза лучшего мнения, мрачно ругался в полголоса. Эсмар, обалдевший от холода и медленной езды, которую можно было бы назвать даже и ползанием, поскольку снега лошади Эгина в некоторых местах дороги было почти по брюхо, сидел на лошадином крупе. обхватив спину Эгина руками и напевал что-то невнятное, чтобы не заснуть. «Заснешь — выпорюх хлыстом», — пообещал Эсмару Эгин, который очень опасался, что мальчик свалится с лошади или что хуже, отморозит тебе пальцы или нос. Но самое худшее наступали ранние зимние сумерки, а до следующей деревни, обозначенной на карте как Малые пни, оставалось не менее четырех часов езды. Я хочу писать Тихо, обращаясь словно бы к себе самому, сказал Исмар: "Потерпи", сказал Эгин. "И какать. но потерпи хоть вон до того холма". Нельзя было не признать, что для оправления естественных потребностей мальчонка выбрал самые глубокие сугробы на тракте. Невдалеке раздался тоскливый волчий вой. "Не могу лучше выпорить меня хлывтом", предложил Исмар одервиневшими губами. И тогда Эгину стало ясно, что пора устраиваться на ночлег. Его лошадь Нана выбивалась из сил. Они оба были похожи на движущуюся снежную композицию. Сзади, оттуда, где осталась околевшая лошадь, донесся еще более громкий, ликующий волчий вой. Из леса, находчивому волку вторили голоса его собратьев. Судя по всему, товарищей было не менее дюжины. Съедят лошадку, примутся за нас, пессимистически заключил Эсмар. Зубы пообломают, заверил мальчика Эгин, присматривая подходящее место для костра. Было ясно, что с тракта нужно сворачивать. Вдруг Эгин осознал, что никогда не ночевал в зимнем лесу. Его жизнь была просто-таки нашпигована трудностями. Вначале эти трудности искусственно создавали для него наставники четвертого поместья. Потом трудности валились на его голову по воле начальников, позднее трудности искал он сам. Не раз он ночевал на кладбищах, в трюмах кораблей, на скалистых островках, имевших три шага в длину и три шага в ширину. Ему доводилось устраиваться на ночлег в продуваемых жгучими ветрами саланчиках, в дуплах деревьев, в поросших крапивой и чертополохом овражках, под стогами сена в сильную грозу, в кишащей тарантулами степи, на берегу плотоядно омываемом штормовым морем в весенних горах, где громыхают лавины, но вот в зимнем северном лесу он не ночевал ни разу, ни разу милостивые гиазиры. За время службы в своде он ни разу не был на севере. И вот надо же дожился. Тем не менее, офицерские инструкции по поводу зимней ночевки Эгин помнил довольно точно и собирался последовать им со всей возможной точностью. Вначале нужно было отыскать искорь. упавшее дерево, вырванное вместе с корнями и землёю. Желательно, чтобы дерево было побольше, поскольку ему придётся играть роль щита. Желательно при этом знать и направление ветра. Эгин закрыл глаза и вдохнул. Ветер был северо-восточным. Затем прямо возле искари следовало развести костёр. На этом костре разогреть имеющуюся пищу и всю её сразу же съесть. Кажется, Эсмар только об этом и мечтает. подумал гин, глядя на мальчика, который увязая в сугробах настойчиво правил в ближайшие кусты. После того, как костёр догорит, следует убрать угли и пепел и развести костер неподалеку от искори. на прогретом месте, где горел первый костер, устроит ложе. Искорь будет щитом от ветра, а также будет отражать тепло костра. Это и гин тоже помнил. Прикинув из чего можно будет соорудить ложе, Эгин пришел к выводу, что придется ограничиваться войлоком, который подложен под седло лошади, а также сухим мхом. Поскольку после того, как пала лошадь Эсмара, часть поклажи пришлось выбросить. Разумеется, в этой части находились все, что могло быть служить подстилкой. Проводив Эсмара взглядом, Эгин отпустил коня, который сторожко прядал ушами, чуя близость волчьей стаи, и пошел искать бревна для костра. Ему нужно было пять самых толстых бревен – Это Игин тоже помнил совершенно отчетливо. Интересно, а гнор нашего доблестного свода равновесия знает ли эти немудрящие правила? Именно такой бредовый вопрос пришел в голову Эгина в этот момент. Не успел Эгин отыскать подходящий искарь, как стало совсем темно. "Гиазирогин, гиазирогин", всмарх ныл от отчаяния, он тряс Игина за воротник, стуча своими кулачками ему в грудь. Что случилось? Эгин вскочил, гадая, от чего он, обладатель такого чуткого сна, заснул вдруг так крепко. В костре неподалеку от их ног потрескивали толстенные поленья. Поклажа стояла со стороны Исмара, закрывая бок мальчика от ветра, Искарь исправно выполняла свои функции. В целом было довольно комфортно, насколько комфортно может быть в харенском лесу в трескучий зимний мороз. Ты замерз? Тебе приснился плохой сон? Тебе не здоровится? Да что в конце концов случилось? пытался доискаться Эгин. Лицо Эсмара было перекошено от страха. Шапчонка съехала с его головы на ухо. Он плакал, вытирая сопли кулаком. Если даже мне такие ночевки в диковину, каково должно быть ему, никогда не покидавшему теплой вай, подумал Эгин. Или ты сейчас же скажешь мне, в чем дело, или придется отодрать тебя хлыстом, заимил Эгин. разумеется, в шутку. Глаза, посмотрите, там глаза, глаза, выдавил из себя Есмар и зарыдал втрое от прежнего. Эгин взглянул туда, куда указывал Смар. Да глаза, да дюжина, а может и две дюжины пар глаз волчьих. Они смотрели на Эгина и Смару из темноты, и эти взгляды никто не счёл бы дружелюбными. Эгин никогда не сталкивался с волчьими стаями, но помнил, что волк, зверь хотя и наглый, но в достаточной степени пугливый. И если только эти волки не являются оборотнями, все до единого, с ними можно будет сладить при помощи огня. А утром утром они, скорее всего, уйдут сами. Ваша лошадь Гиазирогин. -э Вдалеке послышалось жалобное конское ржание. Этого еще не хватало. Картина была совершенно ясна. Лошадь, их единственная лошадь Нана из конюшен Сарго, почуяв, как волки стягивают кольцо сорвалась со своей привязи и помчалась куда-то в морозную ночь. «На -на, на на — позвал Эгин лошадь как можно более громко. Издалека ему отозвалось жалобное ржание. Игину очень не хотелось терять лошадь. Без нее шансы достичь ближайшего слабонаселённого пункта уменьшались в четверо. Я пойду поищу ее, она совсем близко. Эсмар вцепился в его рукав мертвой хваткой. Не оставляйте меня одного, Гиазирыгин, пожалуйста, не оставляйте меня одного, умолял Эсмар. Эсмар Пока горит огонь, волков бояться нечего. Я сделаю тебе факел. И если какой-то вонючий волк подойдет к тебе близко, ты сделаешь раз, еще раз. В глубоком выпаде Эгин продемонстрировал нужное движение и передал палку, которую он вырезал из сосны под факел еще с вечера Эсмару. Повтори, велел он. Если какой-то понюханный волк подойдет ко мне близко, я сделаю раз и раз. Пробубнил Эсмар, шмыгая носом. «Балбес несчастный! Ты движение повтори. Раз. По мере способности Smarс сделал движение в подражании Эгину. Затем Эгин пристегнул перевязь ножными и поджег факел поджёг от костра. И зажег свой. Нужно было их не два, подготовить а десяток, подумал Эгин, всматриваясь в глазастую черноту ночи. «На, на, иди ко мне", кричал Эгин, вышагивая по снегу в том направлении, откуда в последний раз слышалось конское ржание. "Не иди сюда, моя птичка". говорил он как можно громче и причмокивал губами. На этот звук лошадь также иногда отзывалась в зависимости от настроения. По мере его удаления от костра волки становились все смелее. Они шли за единым на отдалении в три десятка шагов. Пару раз один удалось отпугнуть их с помощью факела, они нехотя отступали. Впрочем, довольно скоро возвращались. Хвала же что сытые, голодных бы такие простые фокусы не смутили. Подумал Эгин с тревогой вглядываясь в сторону, где остался Эсмар. По договоренности, в случае непосредственной опасности для его жизни, Эсмар должен был трижды прикричать его имя. Пока что все было тихо. Эгин очень надеялся на то, что своим отходом сумеет отвлечь стаю от мальчика, поскольку знал, что при виде разогнутой волчьей пасти Эсмару запросто могло не хватить самообладания даже на то, чтобы просто крепко удержать Фател в руках. Нана, нана. как вдруг лошадь заржала совсем рядом от него. Эгин удвоил свои усилия. Он старался идти как можно быстрее. Чем дальше он удалялся в чащу леса от тракта, тем меньше была глубина снега. Немудрено, что она умчалась так далеко.